Эпилог. Месяц спустя. Кречтов подошел к подъезду и нажал на кнопку звонка. Ему открыл новое горничная Самаровых. «Здравствуйте. Вы к кому?» «Моя фамилии Кречтов. Михаил Иванович дома?» «Сейчас доложу». Она отступила в сторону и пропустила его в прихожую. «Давайте ваше пальто. Здесь подождите». Взбежав по лестнице, горничная вскоре вернулась с сопровождении Михаила. Раскинув руки, он по медвежьей косолапе направился к Речетову. «Почему не позвонил, не сказал, что выписался? Я бы тебя встретил». Они обнялись, и Михаил распорядился. «Идем ко мне в кабинет». Устроившись в креслах, они немного помолчали. Каждый надеялся, что разговор начнет другой. Кречетов опасался касаться темы семьи, а без нее разговор терял всякий смысл. Первым начал Самаров. «Хочу поделиться радостью, мы с Юлькой ждем прибавления». «Поздравляю». Ограничившись только этим, Кречетов не хотел углублять тему. Однако Михаил сам ее углубил. «И не смей меня осуждать, я люблю ее, на остальное плевать». «А я не осуждаю». «Глеб съехал и уволился», продолжил Михаил. «Они с Керой разошлись, и я этому рад». Что в ней делается, все к лучшему. Спасибо тебе, Максим. В доме наконец воцарился покой. Останки похоронили?» Спросил Кречетов. на земле, как говорится. Ну что же, хотя бы это». «Хочу попросить у тебя прощения», проговорил Михаил. «В какой-то момент я перестал в тебя верить». «Да я и сам-то не очень верил». «Хотя...» усмехнулся Кречетов. «Теперь понимаю, что я не сходил с ума. Причина галлюцинации известна». «Отварами Беладонны Эмма Леонидовна расширяла тебе сознание», – с печалью в голосе сказал Михаил. «Где она сейчас?» «Ее везли в СИЗО», – призналась Михаил кивнул. «Я нанял ей адвоката и сделаю все, чтобы скостить срок. Денег не пожалею. Из-за таких, как ты, Миша, у нас хреновое правосудие. Жить надо по совести». «Спасибо», – научил. «Как ты не понимаешь, все эти годы она была мне вместо матери?» «Это беда», – согласился Кречетов. Поднявшись с кресла, он попросил. «Можно я взгляну в ту самую комнату?» Михаил тоже встал. «Тебя проводить?» «Я сам», — сказал Кречтов и вышел из кабинета. Открыв дверь, он спустился по ступеням и вошел в музыкальную залу. Оглядел стены и потолок, прислушался, и до него донесся звук быстрых шагов. Кречтов обернулся и увидел взволнованную запыхавшуюся Ирину Владимировну. «Ты здесь?» — схликнула она и бросилась ему на шею кричетов обнял ее, прижал к себе, и они стали покачиваться, как будто услышали звуки вальса. Текст читал Алексей Сиевский.